Глава 24. У меня было ровно 10 секунд, чтобы привести нервы в порядок. Ноги перебирали бетонные ступени, и я бежала вниз, лихорадочно стирая со щек слезы. Почему я позволила себе так сорваться? Кремлев, конечно, старался меня спровоцировать, но я могла лишь вежливо послать его и уйти. Но тема оказалась настолько болезненной что я, сама того не желая, начала выплескивать наболевший негатив. Да, с момента нашего расставания прошло немало времени. И я думала, что время залечило все раны. Но стоило коснуться прошлого, и мне сорвало планку. Оказалось, былые обиды не были забыты и похоронены. Нет, они лишь были убраны в самый дальний уголок сознания, чтобы при первой возможности превратить меня в истеричку которая так и не научилась жить с этим. стой обидой, что нанес мне Кремлев, оставив одну и наплевав на нашего ребенка, который так и не родился. Сердце сжалось от боли, но теперь-то была не острая всепоглощающая боль, заставлявшая меня скулить, сползать на пол и рыдать, свернувшись калачиком, до синих следов закусывая запястье. Эта боль была другой. Она лишь напоминала то безжалостное чувство, заставлявшее меня неделями не выходить из дома. Сейчас, чтобы унять это ощущение, было достаточно сделать глубокий вдох и закрыть глаза на секунду. Резко выдохнула и толкнула дверь подъезда, вступая на свежий воздух. Гелик Игоря стоял неподалеку. Окно с водительской стороны было опущено, и Арефьев выпускал в розоватое от рассвета утреннее небо клубы табачного дыма. «Странно. Обычно он редко курил». «Привет!» — он скользнул по мне беглым взглядом и выщелкнул бычок на тротуар, заводя мотор. «Неважно, выглядишь. Его слова для меня не стали сюрпризом». Я и сама прекрасно догадывалась, что выгляжу не лучшим образом, особенно после ссоры с Кремлёвым, когда я так глупо разрыдалась, поддавшись рвавшейся наружу истерике. «Спасибо!» – съязвила, уставившись в окно, а Игорь лишь хмыкнул и перевёл взгляд на дорогу. «Есть какие-нибудь новости?» «Хотя кому я задаю эти вопросы? Какие могут быть новости, если он держит сына у себя?» Появилась зацепка, которая поможет выйти на след. Так резко повернулась к Игорю, что почувствовала боль в шее. Зацепка? То есть нам не обязательно жениться? Было плевать, обидит ли его мое облегчение. Я была настолько ошарашена новостью, что на миг подумала, что, возможно, Арефьев не виноват в похищении. Тогда чего мы ждем? Надо действовать! Игорь скрипнул зубами, упрямо продолжая игнорировать мое нетерпение. Сначала ЗАГС, Лера, не забывай, ты дала согласие на брак, а после я помогу тебе найти Андрюшу. Как же меня достала эта пластинка с браком, такое чувство, что Игорю пообещали миллион долларов за то, что он женится. Неужели никак нельзя оставить в покое эту тему? Я много раз говорила, что не люблю его, и много раз давала понять, что не стану с ним жить. Неужели этого мало, и он не понимает элементарных вещей? «Только давай не будем спорить!» Игорь поднял руку вверх, давая понять, что дебаты ни к чему не приведут. «На заднем сиденье одежда для тебя, а вот кольцо!» Он сунул руку за полу тонкой ветровки и вынул квадратную коробочку. «Надень!» «Игорь, не заговаривай мне зубы, ты сказал, есть зацепка, давай ее проверим!» проигнорировал мою гневную тираду и вывернул руль, паркуясь около двухэтажного здания, облицованного зеркальными панелями. Крыльцо из белого мрамора с позолоченными перилами не оставляло сомнений, что мы приехали в местное отделение ЗАГСа. Дима сам лично проверяет эту зацепку. Я обещаю, что отвезу тебя в отдел полиции сразу после того, как мы поставим подписи на документах. И если будут новости, ты узнаешь об этом первая. Он выпалил все это и устало глянул на меня. Потом мотнул в сторону заднего сиденья и повторил просьбу. Переоденься, я захватил тебе платье. В этих джинсах ты похожа на подростка. Я подожду в фойе. С этими словами Арефьев вышел из машины и зашагал ко входу в здание. А я в сотый раз заставила себя сделать глубокий вдох. Захватил платье. Как предусмотрительно. К черту все эти платья, к черту закс, к черту все. Пока моего малыша нет рядом, мне наплевать на все остальное. Выскочила из машины и хлопнула дверью, что было сил. Почти вбежала в здание, куда минуту назад вошел Игорь. При виде меня он поджал губы и перевел взгляд на девушку на ресепшене. «Мы готовы». Короткий кивок в ответ, и служащая поднялась, приглашая следовать за ней. Нас проводили в небольшую комнату, примерно три на четыре. Стены обиты кремовым шелком. На полу коричневый ковер со старомодными узорами, хрустальная люстра, состоящая из множества бусин, свисает так низко, что, подойди я ближе, коснусь их головой. Девушка встала у белого лакированного стола, на котором лежали наши документы, папка и золотая ручка. Она указала нам на место перед столом, напротив нее, и мы, не сговариваясь, подошли ближе. Поскорее бы это закончилось. «Дорогие молодые!» Она выразительно посмотрела на Игоря, а потом также на меня. «Любовь — это большое сокровище, дарованное человеку. Ваша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени. Эта нить связала... Вас, ваши, простите, перебила я ее, слыша донесшийся сбоку вздох. Не могли бы вы перейти к делу? Надо отдать ей должное, девушка не моргнула и глазом, кивнула и продолжила. Перед тем как официально зарегистрировать ваш брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным, с открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и добрые воли. Вы заключаете брак. Прошу ответить, вас, жених. Да. Игорь кивнул, и взгляд девушки скользнул по моему лицу. Прошу ответить, вас, невеста. Да. Получив от меня согласие, служащая наконец-то начала шевелиться. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами. Она придвинула нам папку, в которой предстояло расписаться. Игорь спокойно и уверенно поставил подписи на документе и передал ручку мне. Я торопливо царапнула бумагу, дрожащей рукой откладывая ручку. Ну вот и все. Теперь я Арефьева. Дорогие новобрачные, я прошу вас... «Обменяться обручальными кольцами». Она вынула из ящика хрустальное блюдце, на котором лежали два золотых кольца. Дежавю накрыло меня так внезапно, что пришлось резко втянуть воздух в легкие. Хорошо, что этого никто не заметил. Игорь потянулся к золоту и, взяв мою руку, надел на безымянный палец кольцо, севшее, как влитое. «Теперь ты...» Он шепотом подсказал мне, что делать, и я вздрогнула, понимая, что как дура пялись на свою руку. Не думала, что когда-нибудь снова пойду на это. Но обстоятельства вынуждают. Взяла кольцо и грубо сунула безымянный палец Арефьева в него. Дорогие Игорь и Валерия, я вручаю вам ваш первый совместный документ и поздравляю вас с днем рождения вашей семьи. Она протянула нам розовое свидетельство о браке, и заученная улыбка появилась на ее лице. «Ну а теперь вы можете поздравить друг друга!» Пауза, воцарившаяся после ее слов, заставила меня непонимающе моргнуть. Я бы сказала ей, куда она может засунуть свои церемонии с поздравлениями, но прекрасно понимала, девушка лишь выполняет свой долг. Кивнула, разворачиваясь, чтобы уйти, но Игорь довольно грубо развернул меня к себе и впился в мой рот требовательным поцелуем, не принесшим ничего, кроме неприятных ощущений. Толкнула его в грудь и, воспользовавшись его растерянностью, процедила. «Поехали!» и буквально выбежала из ЗАГСа, останавливаясь у Гелика. «Хватит с меня этих церемоний! Пора браться за дело!»